Глава 27 О том, что они, Клавдия и Кузьма, хотят пожениться, Клавдия объявила утром, когда завтракали. Тять, мам, я за уж хожу. Агафьев скинул глаза на Кузьму и опустила. А Николай удивленный спросил: За кого? Вот за него, за Кузьму. Николай еще больше удивился, но обрадовался и удравился Кузьма. После смерти Платоныча чем всячески хотел помочь парню, но не знал, как можно помочь. Только никогда не думал, чтобы они, его дочь и кузьма, сообразили такое дело. Я согласны, сказал он. Агафья не так представляла себе сватовство. Даже огорчилась. Так уж сразу и согласны, нагинулась она на мужа. Отмахнулся! Одна единственная доченька! Она вытерла воротом кофты.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 «Сынок!» — Агафья ласково посмотрела на него. «Это ведь дело не шоточное. Тут подумать надо. Легко сказать замуж. Замуж не напасть. Замужем бы не пропасть. Так говорят у нас. Мы тебя не шибко и знаем-то. Ты вон и к Марье ходил свататься». Николай сморщился, отбросил ложку. «Эх, повело тебя! Чего ты говоришь-то? Ну, ходил, и правильно!» «А я до тебя к нёрке ходил, да не один раз!» «Да ты-то уж сиди!» — махнул рукой Агафья. «Ты шалопут и ты. «Что сиди, что сиди? Я кто ей? Отец или нет?» «Завела, ходил, сваться! Мал значит ходил, если не согласна, говори сразу! Нечего тут хвостом вилять!» Кузьма ерзал на табуретке, шрам на лбу горел огнём. Клавдия улыбался и кажется, все это даже нравилось!» «Мам, так ты согласная?» — спросила она, запрятав усмешку в глубь серых прозрачных глаз. «Не согласная!» — вот, — выпалила Агафья, вконец разгневанная тем, что сватовство безнадежно скомкалось и что ее Агафью никто всерьез не принимает. «Ну, тогда что же?» — печально заговорил Николай и подмигнул Узбе. «Тогда и говорить нечего. Давно бы так сказала». Он вылез из-за стола, начал одеваться. «Пошли, Кузьма, там по дороге». Кузьма обрадовался возможности уйти из дома. Он тоже быстро оделся, и они вышли. «Не горюй, Кузьма», — начал Николай, когда вышли из-за ворота. «Все будет в порядке. Это она так, вылабывается». Кузьма молчал. Он понимал, что Николай, этот добродушный, очень неглупый мужик, тоже становится его большим другом, как Федя.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 Назроение у него было не жениховское, не радостное. «Буду работать и все. Что еще надо в жизни?»